Рубин. Рубин получил свое название от латинского «рубеус» — «красный». Он относится к группе благородного корунда и занимает наряду с алмазом и изумрудом ведущее место среди ювелирных камней. По блеску, светопреломлению и дисперсии он значительно уступает алмазу, но ни один драгоценный камень не может сравниться по цвету с огненно-красным рубином. Его цвет мерцает, как солнце любви и надежды для одних, и как кровавая комета пророчит гибель другим. Этот камень красный, подобно крови живого человека, и алый, как заря возрождающегося дня. В древности он считался оживляющим лечебным камнем, укрепляющим сердце, возвращающим силы и изгоняющим тоску. Цвет благородных корундов может быть различным бесцветным лейкосапфир, красным рубин, синим, голубым, зеленым, фиолетовым, оранжевым, желтым, коричневым сапфиры. Встречаются рубины, обладающие эстеризмом света в виде шестилучевой звезды или эффектом кошачьего глаза. Явление эстеризма выявляется лишь на отшлифованном камне, при освещении которого становится хорошо видна светлая шестилучевая переливающаяся звезда. Причиной эстеризма являются многочисленные мельчайшие игольчатые включения – закономерно ориентированные в кристалле рубина. Отражение света от них и дает эффект светлой звезды, скользящей по поверхности кабашона при его повороте. Включение же в камень иголочек рутила придают самоцвету нежный шелковистый отлив либо, принадлежащей шлифовке, эффект кошачьего глаза. Плиний-старший впервые описал корунды в своей «Естественной истории», рассказывая о неравномерности их окраски, блеске, изменении цвета, превращения, описал и места добычи. Но наряду с научными данными, в книге приведены и фантастические сведения о существовании будто бы мужских и женских корундов или о том, что в Эфиопии карбункулы выдерживали в уксусе 14 дней, после чего блеск их продолжался столько же месяцев. В ультрафиолетовых лучах рубины люминесцируют красным светом Крупные рубины встречаются реже алмазов и очень редки. В Британском музее Лондона, однако, хранится кристалл берманского рубина массой... 3450 карат, который считается лучшим из необработанных кристаллов. Одним из крупнейших ограненных рубинов, величиной с половины куриного яйца, рубин Эдвардса, массой 167 карат, подарен музею в 1887 году Джоном Раскином, который сопроводил подарок следующей надписью «В честь непобедимого военного братства и справедливости правления сэра Герберта Эдвардса на берегах Инда». Генерал-майор сэр Герберт Бенджамин Эдвардс, 1819-1868 годы, будучи способным администратором, сыграл значительную роль в поддержке британского правления в Индии. Рубин этот полупрозрачного, густо окрашенного цвета, имеет большую плоскость основания с треугольными знаками. А одной из величайших драгоценностей британской короны является рубин черного принца. Никакой другой камень не имеет такой романтической истории, как этот, где он был найден неизвестно, а впервые упоминается в 1367 году при описании сокровищницы короля Гранады, частью которой завладел король Кастилии и Дон Педро, лишив жизни обладателя драгоценностей. В битве при Нагере в Северной Испании Дон Педро получил своевременную военную помощь от храброго сына Эдуарда III, прозванного Черным Принцем, за что впоследствии наградил помощника Рубином и назвал в его честь бриллиант черным принцем. Шлем, увенчанный рубином и красовавшийся на Генрихе V в день битвы при Азенкуре, спас королю жизнь, он отразил почти смертельный удар герцога Лансона. и притом ни рубин, ни обладатель шлема не пострадали. Примечание битвы при Азенкуре происходило 25 октября 1415 года. Генрих V Ланкастер 1387-1422 года В ходе столетней войны 1337-1453 годов нанес в этой битве французам поражение и захватил север Франции. Конец примечания. По распоряжению Английской Республики все драгоценности короны с 1649 по 1660 годы распродали. Среди них оказался и рубин Черного Принца. Предполагают, что камень приобрел сторонник монархии, а когда страной вновь стал править король, вернул камень в королевскую сокровищницу. В первой короне Карла II есть гнездо по форме, напоминающее рубин черного принца, однако сегодня самоцвет занимает центр переднего креста. Позднее выяснилось, что рубин черного принца по сути не рубин, а шпинель, то есть менее ценный камень. Однако ценность его не в денежных единицах, а в необычайно романтической истории. Есть еще один рубин в сокровищницах британской короны – великолепная красная шпинель, в течение 600 лет известная на Востоке как Хирадши Алам – Дань Мира, а на Западе – как Рубин Тимура, и трудно с достоверностью сказать, кому принадлежат столь популярные названия самоцвета. Вместе с тремя мелкими подобными шпинелями, несколькими жемчужинами и изумрудным ободком этот самоцвет был в 1851 году преподнесен королеве Виктории – директорами Устынской компании. Вес камня составляет 361 метрический карат, а вес трех более мелких равен 96, 74 и 35 каратам. Дань мира и две более крупные шпинели, располагающиеся по двум сторонам, были вправлены в ожерелье, состоящее из гроздей и звеньев трезубцев с алмазами. Самая мелкая из них была вделана в застежку. А ожерелье ныне осталось почти таким же, только прикрепленные к нему ранее алмазные капельки — теперь используется в других целях. Хранится ожерелье в большой комнате Букингемского дворца. Поныне сохранена и первоначальная индийская огранка всех шпинелей, а на дании мира сохранились даже и письмена. По ним камень был опознан, как рубин Тимура, хотя долгое время считалось, что он утерян. Рубин Тимура не огранен, потому пропускает мало света и кажется кроваво темным. Самая большая персидская надпись на нем гласит Это рубин из 25 тысяч подлинных драгоценностей царя-царей султана Сахиба Кирана, попавший в Исфаган в году 1153, 1740 год нашей эры, из сокровищницы Индостана. Остальные пять персидских надписей перечисляют имена правителей, в свое время владевших рубином Тимура. Шах Акбар, шах Джахангир, 1021-1612 год нашей эры. Сахиб Киран Сани 1038, 1628 год на эры. Шах Аламгир 1070, 1659 год нашей эры. Падишах Гази Фарук Сияр, 1125, 1713 год нашей Алмадшах Дуры Дуран, 1168, 1754 год на эры. Даты приводятся к летоисчислению хиджры. Вначале на камне были нанесены имена и трех его первых владельцев, но позднее надписи были удалены. Не то по указанию шаха Джахангира, не то кого-то из его наследников. Из записи известно, что шпинель представляет собой знаменитый камень, попавший в руки восточного завивателя Тимура, известного европейцам под именем Тамерлана, а мусульманам под именем Сахиб Керана, в 1398 году, во время захвата Дели, прозванного «Господином благоприятствующих планет». Примечание. Тимур родился в 1336 году. Он пронес победные знамена от Персидского залива до Волги и от Ганга до Гелеспонта, замышлял нападение на Китай, но не успел осуществить своих намерений, так как в 1405 году скончался. Конец примечания. Возвращаясь в Персию, Тамерлан увез камень в Самарканд. Наследником Тимура был четвертый его сын. Мин Шахрук, его сменил известный астроном Мирзаул Укбек, который был убит собственным сыном в 1449 году. После смерти последнего из династии Тимура власть перешла к семье Эф Сафави, наиболее выдающимся представителем которой был Шах Аббас А. Сафави. Сафави подарил рубин великому моголу Джахангиру. Джахангир распорядился стереть прежние надписи и начертать на самоцвете свое имя и имя своего отца, Джалалдина Мухаммеда Акбара величайшего и мудрейшего правителя великих моголов 1542-1602 годы Джахан Гира, властителя мира 1569-1627 годы, сменил шах джихан При нем был построен известный архитектурный шедевр — мавзолей Тадж-Махал в Агре, как памятник любимой жене шаха Джихана Мумтус-Махал, впоследствии в нем был погребен сам шах. По его приказу был сооружен и павлиний трон — в диван Иам, зале приемов, в Дели, украшенный бесчисленным множеством драгоценных камней, где находился и рубин Тимура. Когда Шах решил вырезать на камне свое имя, он назвал себя Сахиб Киран Сани, второй господин благоприятствующих планет, ну, то есть присвоил себе имя, когда-то принадлежащее великому Тамерлану. Благоприятствующими планетами считались Венера и Юпитер, Но, тем не менее, в 1658 году Шах Джихан был свергнут своим третьим сыном Аламгиром, завоевателем мира, чье имя также вырезано на камне. В истории этого правителя принято называть Аурангзебом украшение трона, имен двух других императоров, правивших после Аурангзеба, на Рубине нет. Зато есть имя Махмуда Фарука Сияра, правившего с 1713 по 1718 год. Ну а могущество великих моголов уже приходило к упадку, и династия пала в 1719 году во время правления шах Мухаммеда. В 1739 году в Индию вторгся шах Надир. Среди огромной добычи, захваченной в Дели, оцененной от 8 до 30 миллионов фунтов стерлингов, находился и Рубин Тимура, и Алмаз Кухенор. Эти камни затем стали собственностью Раджи Ранджита Сингха. Рубин Тимура до 1849 года оставался в Лахоре, то есть данный аннексии Пенджаба после Второй Сикской войны, когда все государственные драгоценные камни перешли к Остынской кампании. Создается впечатление, что драгоценности тщательно не изучались, ну, по всей вероятности, потому что к ним не было доступа. Узнали только крупный алмаз, который был со специальным посыльным отправлен королеве Виктории, а остальные драгоценности были отправлены в Лондон обычным транспортом, и в 1851 году демонстрировались на Великой выставке. Рубин Тимура узнан не был и вместе с тремя красными шпинелями занесен в официальный каталог со следующей записью «Короткое ожерелье из четырех очень крупных шпинелей-рубинов». Самоцвет и связанная с ним романтическая история пребывали в забвении еще 60 лет, пока их не опознали по письменам, сохраненным на рубине Тимура, Один из крупнейших рубинов массой в 250 карат хранится в Пражском кафедральном соборе. Крупнейший звездчатый рубин «Роза Риве» – 138,7 карат в США. Рубин «Делон» – 100 карат в Американском музее естественной истории. «Мир» – 43 карата, получивший название в честь окончания Первой мировой войны, находится в частной коллекции. Известны также резные крупные рубины. Танзанийский размером 16 на 30 сантиметров – на котором американским резчиком Р. харвилом изображена сцена из мифа «Добрый самаритянин», рубин милосердия размером 14 на 8 см и «Свобода» 14 на 9, обработанные в фирме Казанян Лос-Анджелеса. Из коллекции Британского музея следует назвать еще три разновидности рубина и сапфира. Первая прекрасная сапфировая роза из коллекции Ганса Слоуна, положившая начало основанию Британского музея в 1753 году, Вместе с золотыми инкрустациями, рубинами и изумрудами она украшала кварцевую пуговицу. Вторая — искусно вырезанная фигурка Будды, укрепленная на золотой булавке. Третья — крупный кристалл берманского рубина размером 12 см поперечнике и весом около 700 граммов. Впоследствии прекрасно ограненный камень весом около 102 карат, имеющий бриллиантовую огранку выше пояска и ступенчатую огранку низа, принадлежал герцогу Деванширскому. К старым русским регалиям относится красный камень величиной с глубины яйцо, подаренный королем Швеции Густавом Адольфом в 1777 году императрице Екатерине II во время его визита в Санкт-Петербург. Камень долгое время считался рубином, а впоследствии оказался турмалином весом 250 карат. В алмазном фонде экспонируется императорская корона, изготовленная Еремием Позье, придворным ювелиром императрицы, На вершину короны, украшенной темно-красной шпинелью размером около 400 карат, водружен бриллиантовый крест. Эта шпинель – одна из семи исторических камней фонда. Ее приобрел в Пекине для царя Александра Михайловича русский посол Энс Пафарий. Каплевидные шпинели Виттельсбахской короны, сделанные в 1830 году, долго считались рубинами. На востоке рубин издавна считался наиболее ценным ювелирным камнем. Он служил талисманом, им украшали амулеты, его вставляли в различные украшения. Санскритские названия самоцвета рубина «Ратнарадж», что означает «царь самоцветов», и «Ратнанайка», «вожь самоцветов», свидетельствуют об отношении к этому камню в Древней Индии. В старинном индийском предании говорится, «Яркое солнце юга несет живые соки великого Асура, из которых рождаются камни. Налетает на них ураганом вечный соперник богов, царь Ланки», Падают камни тяжелой крови на реки, в глубокие воды, в отражение прекрасных пальм, и называлась река с тех пор Раванагангой, и загорелись с тех пор эти капли крови, превращенные в камни рубина, и горели они с наступлением темноты сказочным огнем, горящим внутри, и пронизывали воду этими огненными лучами, как лучами золота. Рубину в древности приписывали сверхъестественные свойства, в том числе способность предохранять от тяжелых заболеваний. Пылаев приводит выписку из лапидарий. Вот рубин, он врачует сердце, мозг, силу и память человека. Им же приводятся рецепты по применению толченого рубина в качестве лекарства, способного исцелять от самых тяжелых недугов. Считалось, что кто носит рубин при себе, тот страшных и лихих снов не увидит, а кто носит в перстне, тот укрепит сердце свое и в людях честен будет. Интенсивность и оттенки цветов рубинов могут быть различными. На этом ювелиры основывают деление торговых сортов на превосходные, темные и светлые цвета. Так как самые лучшие камни превосходного цвета поступают из Бирмы, темного и коричневого из Таиланда, а с острова Шри-Ланки светлее и ярче бирманских, синонимами торговых сортов стали определения бирманский, сиамский и цейлонский. Бирманские рубины имеют кроваво-красный цвет, цвет голубины крови, Если в них обнаруживаются темные тона, рубины считаются цвета бычьей крови, если светлые – вишневыми. Цвет сиамских самоцветов – от фиолетового до коричнево-красного, цейлонских – от светлого до фиолетово-красного. В конце 70-х годов появился термин «африканские рубины», которым обозначают рубины из Кении и Танзании. По качеству они близки к берманским. Наиболее ценные камни красного цвета с легким фиолетовым оттенком, наименее ценные с коричневым снижает стоимость камня и неравномерность окраски. В 1980 году в США цены на бирманские рубины массой в один карат равнялись от 2,5 до 3,5 тысяч долларов, сиамские — от 1200 до 1600 и на розовые — до 500 долларов. О том, как повезли красные, продолговатый яхонт рубин стоимостью 7000 тысяч нишапурских бинаров мимо стражи на острове Сиандип, Шри-Ланка, Рассказывали нечто похожее на сказку, а именно, человек, который вывез его, обрил себе голову и отлил себе колпак из меди, в котором просверлил отверстие так, чтобы колпак стал похожим на сито, и подготовил в нем место для драгоценного камня, расширив углубление на затылочной части. Затем надел колпак на голову и оставался в нем до тех пор, пока сбритые волосы не отросли и не выступили из отверстия, обвив колпак так, что полностью скрыли его. И шел этот человек, опираясь на посох, с непокрытой головой, как нищий, пока не прошел место где подвергаются осмотру. Рубин и Сапфир относятся к самым дорогим и самым красивым из драгоценных камней. Издавна они воспеваются поэтами, издавна о них рассказывают легенды и сказания, издавна торгуют ими и воюют из-за них. В сказках об Италии Горький с ненавистью обрисовывает жестокого хромого завоевателя Тимура, стремившегося покорить весь мир и захватить все его богатства, на его страшной седой голове белая шапка с рубином на острой верхушке, лицо хромово как широкий нож, покрытый ржавчиной от крови, в которую он погружался тысячи раз, а в ушах царя серьги из рубинов Цейлона, из камней цвета губ красивой девушки. Ушли в прошлое драгоценности с огромными рубинами, бриллиантами и сапфирами, но любовь к камню в прошлое не ушла. И сейчас, как и в древности, люди любят украшения из самоцветных камней. Кольцо с рубином, рубиновые брошки или серьги — совсем не редкость, их можно купить в любом ювелирном магазине, правда, за баснословные цены. Новая жизнь рубина — это лазер. Он родился всего три десятилетия назад. Если на него пустить пучок света, свет не только поглотится в кристалле, а брызнет из него алой молнией. Кристалл рубина усиливает свет, то есть отдает его гораздо больше, чем получает. Образно это можно выразить так, кристалл отдает световому пучку часть своей энергии, благодаря чему испускается пучок света небывалой мощности. Импульсивная мощность рубиновых лазеров уже доведена до миллиарда ватт. Миллиард ватт, что это такое? Мощность излучения Солнца составляет 7 кВт с одного квадратного сантиметра. Как бы ни пытались сконцентрировать солнечный свет, большей мощности излучения мы не добьемся. Зато лазер светит ярче тысяч солнц. Мощный луч лазера доходит до Луны и других планет, следит за космическими кораблями и спутниками, доносит до экрана телевизора шаги человека на Луне и братское рукопожатие космонавтов «Союз» Аполлон. Когда впервые применили луч лазера, чтобы следить за искусственным спутником Земли, один французский ученый сказал, что этот опыт можно сравнить с метким выстрелом в глаз мухи с расстояния 5 км, когда эта муха летит со скоростью 100 км в час. Ведь спутник был диаметром 60 сантиметров, а летел он на высоте более полутора тысяч километров со скоростью 200 км в час. Это было всего лишь чуть более десятилетия назад. А сегодня мы не удивляемся, читая в газетах о том, как посылали луч лазера на Луну, ловили его отражение, следили за космическими кораблями и говорили с людьми на Луне по луче лазера. Луч лазера легко прожигает листовой материал, сваривает металлические провода, прошивает металлические трубы, сверлит тончайшие отверстия в твердых сплавах и даже в алмазе. Совсем недавно это было в диковинку, а сейчас уже выпускаются серийные лазерные станки. Первый успешно действующий рубиновый лазер был создан в 1960 году. Однако рубин не единственный представитель в царстве лазеров. Сегодня для них применяются кристаллы флюрита, граната, арсенида, галлия, Существуют лазеры газовые и лазеры жидкостные. А впервые вырастил искусственные кристаллы рубина французский ученые вен в начале нашего века. Чисто красные рубины редкие. Раньше правительства всячески скрывали их добычу. В 1875 году король Бирмы продал два прекрасных рубина в Лондон, о которых не знало человечество. Один из них имел глубокую окраску, первоначально был огранен в виде подушечки и весил 37 карат, второй, каплеобразной формы, весил 47 карат. Оба самоцвета подверглись в Лондоне переогранке и были проданы за тысячу и две фунтов стерлингов. Говорят, что в Бирме был найден рубин весом 400 карат, который был разбит на три части, две из которых были огранены, а третью продали в Калькутте, не за 700 тысяч рупий, что равнялось 50 тысячам фунтов стерлингов. Поговаривали, будто там же один простолюдин нашел второй крупный рубин, разбил его на две части, которые после огранки весили 98 и 74 карата, и тщательно пытался утаить меньше из камней от короля, поднося ему только больше. Несравненный рубин, известный под устрашающим названием Гнага Бог драконов, в необработанном виде весил 44 карата, после огранки 20 каратов. Российская императорская корона, выполненная в 1724 году в коронации Екатерины I, наряду с жемчугами и алмазами, имела один большой красный камень величиной с глубины яйцо. Считают, что императрица получила камень от Меншикова, который завладел камнем в 1721 году после казни лихаимовского бывшего генерал-губернатора Сибири Гагарина. В 1762 году по случаю коронации Екатерины II корона была переделана. Талантливый придворный ювелир Еремей Позье создал гимн бриллиантов в бриллиантовый век. Традиционные по форме из двух ажурных серебряных полушарий, разделенных гирляндой и скрепленных невысоким венцом, сплошь украшенной бриллиантами и жемчугом, корона создает впечатление торжественного величия. Стройность, строгость и завершенность композиции придают два ряда чистых, отлично подобранных крупных жемчужин которые задерживает внимание на темно-красной шпинели, укрепленной в центре гирлянды из дубовых листьев, с желудями и ритмично расположенными белыми и розовыми крупными бриллиантами. Шпинель весом в 398,72 карата входит в число семи исторических камней алмазного фонда. А из мелких кристаллов бесцветного рубина изготовляются бриллиантовые розы, не уступающие по блеску даже алмазным. Однако самый большой рубин величиной с куриное яйцо — Весом 256 каратов принадлежал королю богемии Рудольфу II, позже он был также преподнесен в подарок императрице Екатерине II.